Глава двадцать четвертая. Петр Огуренков, выйдя из дома, направился к своей машине, на ходу набирая номер генерала свиридова Вот уже несколько часов Александр Афанасьевич не брал трубку. Впрочем, возможно, Петр и сам виноват. В полдень, выведя машину из гаража приготовившись ехать на условленную встречу, Он вдруг получил приказ от непосредственного начальника немедленно прибыть в управление. Его продержали в приемной почти четыре часа, и все для того, чтобы сообщить. Ложная тревога. Очутившись на улице, Огуренков набрал свиридова Телефон не отвечал. Офицер хотел сразу же лететь к Александру Афанасьевичу. Однако голод дал о себе знать и он уступил просьбам жены отправиться к бывшему шефу после обеда и поехал домой. Быстро расправившись с сытной едой, он снова попытался связаться с генералом. Снова безуспешно. Теперь, ровясь в кармане в поисках ключа, мужчина успокаивал себя. В конце концов, свиридов очень пожилой человек, состояние его здоровья могло ухудшиться. Тогда родственники уложившая в постель любимого дедушку, запретили ему отвечать на звонки. Другой бы на месте Огуренкова стал бы дожидаться, пока свиридов сам выйдет на связь, ведь мобильный зафиксировал все входящие звонки. Но, к сожалению, Петр относился к тем натурам, которые доводили до конца начатое дело. Открыв дверь машины, серебристой «Шкоды Октавия» СБУшник принял решение во что бы то ни стало сегодня повидать старика и повернул ключ в замке зажигания. Сильный взрыв потряс окрестности. Красивый мощный автомобиль, гордость владельца развалился на куски, словно по взмаху волшебной палочки. Оперативности Валерии можно было только позавидовать. Вечером она сообщила мне домашние мобильные Петра Огуренкова и, примостившись рядом, наблюдала, как я нажимал кнопки радиотелефона. Мобильный молчал. Домашний раздражал короткими гудками. Потом ответила какая-то женщина, вероятно, его жена, которая из задушивших ее рыданий долго не могла вымолвить ни слова. Наконец, мне удалось выяснить. СБУшника постигла участь генерала свиридова Валерия, почувствовавшая мое состояние, с тревогой заглянула мне в глаза. — Что случилось, Никита? — Огуренков. Я не узнавал своего хриплого голоса. Ее тонкие пальцы сжали мое запястье. — Что с ним? Ранен? Я покачал головой. Она побелела. «Убит?» Она вскочила с дивана и стала нервно ходить по комнате. «Как это случилось?» «Взрыв в машине». Женщина закусила губу. Они не останавливаются ни перед чем. По ее лицу потекли слезы, и она размазывала их вместе с дорогой косметикой. Теперь мы никогда не узнаем правду. Правду, которую я хотела преподнести в подарок моему городу. «Узнаем», — уверенно заявил я. «Вот увидишь». В тот день наш разговор не клеился, и Валерия, сославшись на срочные дела, вскоре ушла. Чему я, честно говоря, был рад. Мне хотелось остаться одному, чтобы в тишине большого дома поразмыслить, что делать дальше. Впрочем... Вариантов и так немного. Каждый из погибших унес с собой важную тайну. На город опустились сумерки, лунная дорожка золотила темную поверхность моря, звезды заглядывали в окна большой гостиной, а я все сидел, обхватив голову руками. Что делать дальше, если люди, готовые ответить на мои вопросы, мертвы? Найти семью генерала свиридова и попросить позволить покопаться в бумагах покойного? Выйдет ли из этого толк? Только теперь я оценил по заслугам своего загадочного врага, всегда опережавшего меня на несколько шагов. Если в номере генерала и были какие-то бумаги, преступник позаботился о них. Обыскать одноместный номер ничего не стоило, А вот побывал ли он в доме Снежковой? Я хлопнул себя по лбу и стал быстро собираться. Преступник вряд ли обшарил каждый уголок, если даже и посетил жилище Татьяны Павловны. Мне могла улыбнуться удача. После трагических событий следовало быть предельно осторожным. Впрочем, даже наречие «предельно» не характеризовало в полной мере всю опасность моего положения. Неведомый враг обложил меня со всех сторон и наверняка подступил к надежной крепости, укрывшей меня, даче Валерии. Я уже начал сомневаться, оставалось ли это место безопасным. «Не беспокойся», — сказал я себе как можно бодрее. «Если тебя захотят убить, найдут множество способов». Я осторожно покинул хоромы кандидата в мэры, и осмотрелся по сторонам. Вроде бы слежки нет. Если честно, я уже ни в чем не был уверен. Ну, ладно. Стараясь держаться вблизи кипарисовой аллеи, я упорно продвигался в нужном направлении. За мной никто не шел, если, конечно, подонки не научились летать. Домик снежковый скромный одноэтажный старичок с давно некрашенными ставнями, Встретил непрошеного гостя зловещей тишиной. Однако он был пуст, и этого оказалось достаточно, чтобы поднять настроение. Перемахнув через почерневший забор, я очутился на грядке с помидорами, поблескивавшими при свете луны золотистыми бочками. Где-то неподалеку астматическим лаем зашлась собака. Осторожно ступая по свеже вскопанной земле, Я прошел к крыльцу и потянул за ручку входную дверь. Она подалась на удивление легко. дрожавший от свежего морского ветра, я, представлявший, какая картина предстанет моему взору, юркнул в темный коридор. Здесь явно кто-то побывал. Старенький коврик, прикрывавший дощатый пол, небрежно отбросили в сторону. В большой комнате царил разгром. Визитер вытряс все из черного допотопного шкафа, разбросал содержимое ящика в тумбочке с поцарапанной где-то полировкой. Пожелтевшие от времени письма смешались со старушечными платьями, простыми чулками и халатами. Вероятно, искали то же, что было нужно и мне. Вытерев пот, я присел на трехногий табурет. В голове юлой вертелась мысль «Нашли?» Ответ напрашивался сам и весьма неутешительный. Либо в жилище Снежковой вообще не было ничего интересного, либо мой визит оказался напрасным. И все же я решил сразу не уходить. Луч моего фонарика цепко обшаривал разбросанные на полу вещи. Если Татьяна Павловна и писала что-либо в последнее время то только письма. Никаких блокнотов или тетрадей мне не попалось. Обреченно махнув рукой, я собирался уже покинуть развороченный дом. Как лента луча осветила пыльную поверхность журнального столика, на котором покоился треснувший корпус мобильного телефона. Я подошел поближе. Внутренности сотого явно унес преступник. Но для меня тоже кое-что осталось. Вероятно, разговаривая со Свиридовым или Огуренковым, женщина держала в руках карандаш и на подпорченной полировке машинально вывела фразу «Искать среди живых и мертвых». «Я оцепенел». В голове галопом пронеслись сотни разных мыслей, настолько разных и противоречивых, что ни одна не зацепилась за память. От размышлений меня оторвала соседка, громко закричавшая кому-то в темноту. «Коля! В доме Татьяны свет! Вызывай милицию!» Меньше всего я хотел видеть Колю и уж совсем не желал попасть в лапы здешних блюстителей порядка и сделал все, чтобы этого не случилось».